Глава 6. Алый платок. После непродолжительного обсуждения на поиски было решено идти неполным составом. Генна решительно наказал Лиде оставаться в номере и ждать новостей, а та побежала в столовую, чтобы раздобыть ему горячий чай, напутствуя, чтобы не лез куда не требуется, не геройствовал без необходимости и слушал, что ему говорят. «Ты у меня такой горячий!» — сетовала она. Калинин, снова обрядившийся в длинную шубу и шапку-ушанку, одним из первых вышел на улицу, чтобы покурить до начала поисков. К Анне присоединилась с Жанна. Компанию им неожиданно составила Кассандра, облачившаяся в лыжный костюм, пестрящий брендами. Понизив голос, гадалка сообщила. Я тут картишки кинула красавице. Нет её уже среди нас, зря всё это. Прекратите, оборвала её Анжелика, мнущаяся на пороге в коротенькой курточке и тоненьких брючках. Окинув взглядом её наряд, Анна покачала головой. Анжелика, мне кажется, что вы замёрзнете. Там не такая низкая температура, но ветер пронизывающий. А у меня ничего теплее и нет. Посетовала Анжелика. Оставайтесь здесь, внезапно довольно жёстко приказала Жанна. Во-первых, слабое звено обычно всё усложняет, а условия у нас и так непростые. Во-вторых, во-вторых, если с Катериной что-нибудь случилось, то лучше не затаптывать лишний раз место преступления до прибытия правоохранительных органов. Ни о каком преступлении речь не идёт. Нервно заявил Евгений, присоединившийся к группе и направляющийся к двери. Максимум ни счастный случай. Вы сейчас находитесь в одном из самых безопасных мест в мире. Он решительно открыл дверь и вышел на улицу, где его уже поджидали несколько человек персонала. Анна заметила Ульяну и вторую девушку, которую она видела в бане во время обряда, но чьё имя так и не запомнила. Мужчина средних лет, очевидно выполняющий роль разнорабочего, две крепкие молодые женщины, возможно, работницы кухни. А элита отсутствовала. Что же, это было правильным решением. Хрупким эфемерным созданием нечего делать в таких походах. Не было с ними и Гаврила, возможно, молодой человек в последний момент передумал присоединяться к экспедиции. Гости, словно послушные муравьи, потянулись вслед за Евгением, уверенно зашагавшим по дороге, ведущей к бухте, и его сотрудниками, когда путём неожиданно преградила Дарья, одетая в белую лыжную куртку и плотные штаны. Её лицо было настолько бледным, что сливалось с нарядом и снегом, который, казалось, укрыл всё вокруг. Она помахала рукой, привлекая их внимание. Господа, прошу минуточку внимания. Наш остров официально не является туристическим объектом, поэтому передвижение по нему строго ограничено. Вы не должны выходить за пределы официальных туристических маршрутов. Обязаны спускаться и подниматься только по имеющейся лестнице и должны всё время держаться за перила. Я бы хотела напомнить, что на острове нет больницы, а для того, чтобы доставить кого-то на материк, Понадобится специальный катер, чьё движение сейчас затруднено. Поэтому давайте постараемся избежать переломов и прочих неприятных травм. Это что же, на острове нет медработника? Калинин старался звучать иронично, но в голосе скользнуло лёгкое беспокойство. Есть, поспешила его успокоить Дарья. Я по специальности врач-терапевт. Я смогу вам помочь в случае гриппа или ангины. Но я не смогу провести операцию, случись у вас, к примеру, открытый перелом. Я понятно объяснила. Вы думаете, что Катерина пошла ночью прогуляться по туристическому маршруту? Раздался чей-то тихий голос, и вся группа обернулась как по команде. И с удивлением уставилась на Гаврила, одетого в дорогой лыжный костюм. Анна отметила, что Гаврил, оказывается, всё время следовал за ними, оставаясь вне зоны видимости. Странный персонаж. Пока мы ничего не думаем, покачал головой, остановившийся и поджидающий остальных Евгений. За мной. Он первым направился к каменной лестнице, ведущей вниз к небольшому домику, стоящему в бухте. Все остальные, крепко держась за перила, Осторожно последовали за ним. Анна оказалась в хвосте процессии, но неожиданно обнаружила, что прямо за ней пристроился Калинин, и от этого ей внезапно стало немного не по себе. Она была странной эта Катерина, вы не находите? Продюсер начал разговор первым. Нет, я не была с ней знакома, немного решечь чем следовало, ответила Анна. Этого и не требовалось. Мне кажется, что это было очевидно. Молодая, красивая, состоятельная женщина рыдает весь вечер, а потом пугается до смерти маркетингового трюка. Справедливости ради, этот так называемый трюк выглядел достаточно правдоподобно, нахмурилась Анна. Ой, я вас умоляю, протянул Калинин. Как вы сказали, вас зовут? Какая вам разница? Вы же всё равно не запомните. Анна чуть не поскользнулась на обледеневшей ступеньке, но Калинин вовремя подхватил её. Осторожнее, красавица. А вы рискните? Вдруг запомню. Анна, меня зовут Анна. Отлично. А я Даниил. Весь мир в курсе. Я должен был быть уверен. Довольно улыбнулся Калинин. Так вот. Ну не могла же она поверить в самом деле, что по острову гуляет шестиногая русалка. Почему бы и нет? Калинин остановился. Анна тоже остановилась, обернулась и взглянула на него. Мне правда нужно пояснять очевидное? поинтересовался продюсер. Даже у очевидного может быть много версий. Мне бы хотелось услышать вашу. ушла от прямого ответа Анна. "Деточка", растянул в улыбке губы Калинин. "При всём моём уважении, вы старше меня всего на несколько лет". Серодита перебила его Анна, которую снисходительный тон продюсера сводил с ума. "Хорошо, рыбенька, кисонька, зайонка, что вы предпочитаете?" "Просто Анна меня вполне устроит". Хорошо, хорошо, просто Анна засмеялся Калинин. Я всегда оставлял женщинам возможность отстаивать свои права. Так вот, Анна. Это же очевидно. Русалка это банальный маркетинговый трюк. Они хотят сделать наш визит незабываемым. Вначале все эти бабушки, чтобы вернуть нас в детство, затем музыка, а элита, признаться, действительно волшебная. Мне нужно будет найти её контакты и обязательно пригласить в свой новый фильм. Как потрясающе гармонично она вписывается в эту атмосферу, вы не находите? Да и талант у неё непревзойдённый. Она же легко может перепеть диву Плавалогуну, сам Бессон мне позавидует. Это единственное, о чём вы сейчас можете думать. Внезапно рассердилась Анна. Молодая женщина пропала, возможно, погибла. «А вы размышляете о том, что вам позавидует бессон?» «Анна, ну в самом деле, не могу же я переживать из-за всех погибших женщин этого мира. Когда же тогда работать?» Его последнее слово утонуло в порыве ветра и испуганном мужском вскрике, к которому присоединились нестройные голоса. Оставив его последнюю реплику без ответа, Анна рванула вперёд. «Кажется, что-то нашли». Спустившись по ступенькам, крепко держась за перила, она присоединилась к небольшой группе, стоящей на краю утёса. Все они смотрели вниз. Проследив за их взглядами, Анна негромко вскрикнула. В бухте, зацепившись за небольшой выступ скалы, виднелся ярко-алый платок, скованный льдом и похожий издалека на язык пламени. Именно в этот платок всё время куталась Катерина в тщетных попытках согреться. "Спаси душу грешную", пробормотал Гена и на всякий случай перекрестился. "Вы думаете, она неуверенно начала Анна, но её сердито перебил подошедший Калинин. "А вы думаете, что она просто решила платочки со скалы покидать?" Анна замолчала. признавая его правоту. Бедная, вздохнул Гаврил. Иногда люди не понимают, насколько они на самом деле богаты, до того как по-настоящему обеднеют, пробормотал Калинин. Евгений, чьё лицо посерело и стало напоминать свинцовое небо, повернулся к ним. Мы должны сообщить родным, тихо сказала Жанна. На острове есть связь. У вас есть телефоны близких на случай чего? Да. У меня есть спутниковый телефон. Я я позвоню, простите. Ускорив шаг, Евгений обошёл группу людей и направился назад в почевальную. Хорошо отдохнули. Распахивая шубу и вдыхая морозный воздух, провозгласил Калинин. А я ведь говорила, что нет её среди нас, Касатик. А ты мне не верил. Кассандра взглянула на Даниэла с плохо скрываемым торжеством. Даже не начинай, скривился тот. Карты не врут. Прекратите. То, что Катерина погибла, ещё не доказано, сухо перебила их Жанна. Мы не видели её ни живой, ни мёртвой. То, что на скалах её платок Ещё ни о чём не говорит, но мы должны сообщить в полицию. В идеале нам нужно отыскать Катерину, живой или мёртвой. Дарья испуганно посмотрела на Жанну. Мы спустимся и, конечно, обыщем залив. Она могла утонуть, и сейчас её тело Дарья осеклась сама в ужасе из-за того, что собиралась сказать. Видите ли, вчера вечером начало теплеть. Ночью повалил мокрый снег, а к утру ударил мороз, и береговая линия замёрзла. Здесь так бывает иногда. Если если Катерина утонула, то её тело, скорее всего, находится под слоем льда, и его будет крайне сложно отыскать. К тому же, полиция к нам всё равно добраться пока не сумеет. Что же вы собираетесь делать? Оставить всё как есть, вернуться в почевальную и продолжить париться и пить водку? Неожиданно возмутился Калинин, и Анна с удивлением посмотрела на него. Продюсер, на её взгляд, как раз и принадлежал к тем людям, кто, несмотря на смерть другого человека, вполне был способен наплевать на скорбь и продолжить запланированное. «Господи боже, до чего мы докатились!» эмоционально воскликнул Даниил. «Для верующего человека вы слишком часто поминаете Господа в суе. вздохнула Анна. А вы откуда знаете, что я верующий? Это прозвучало довольно резко. Одни из тех фактов, что приходят даже если ты ничего об этом не хочешь знать, спокойно ответила Анна. Подробности вашей личной жизни выскакивают без предупреждения со всех страниц и телеэкранов. Нет, нет, что вы? Перебила их пикировку Дарья. Мы не оставим всё просто так. Мы сейчас же спустимся и попробуем отыскать. Дарья не смогла закончить фразу, внезапно её забила нервная дрожь. Прошу вас, господа, возвращайтесь в дом. Здесь слишком холодно, и ветер усиливается. Мы пойдём с вами, переоденемся, возьмём снаряжение и спустимся в бухту. О результатах поиска я вам сообщу. Я могу ещё раз осмотреть комнату Катерины. Поинтересовалась Жанна. А вы, дамчонка, что забыли у неё в комнате? Гена повернулся к Жанне и начал пристально её рассматривать. Возможно, она оставила предсмертную записку. Комната была пуста, процидил Калинин. Некоторые вещи не всегда на виду, парировала Жанна. Стоит ещё взглянуть на её телефон, возможно, в нём найдутся объяснения. Дарья немного подумав кивнула, соглашаясь. Хорошо, мы можем зайти вместе и посмотреть. А сейчас прошу вас возвращайтесь. Нам следует поторопиться, потому что может снова пойти снег, это затруднит поиски. Помощь нужна? Внезапно поинтересовался Гаврил, но Дарья покачала головой. Нет, спасибо. Теперь мы знаем, что и где искать.